Соловей Будимирович Высота ли высота поднебесная, Глубота, глубота, океан море, Широко раздолье по всей земле, Глубоки омуты днепровские. Из-за моря море синего, Из глухоморья зеленого от славного города леденца отводится яить заморского выбегали выгребали тридцать кораблей тридцать кораблей один корабль славного гостя богатого молода соловья сына будимировича хорошо корабли изкрашены один корабль получше всех У того было сокола у корабля, Вместо очей было вставлено по рогу каменью по яхонту, Вместо бровей было прибивано По черному соболю якутскому И якутскому ведь сибирскому. Вместо уса было воткнуто Два острые ножи кабулатные, Вместо ушей было воткнуто Два востра копья мурзамецкие, И два горностая повешены, И два горностая, два зимние. У того было сокола у корабля, Вместо гривы прибивано —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 На том соколе-корабле сделан муравлен чердак. В чердаке была беседа, дорог рыбий зуб, Подернута беседа рытым бархатом. На беседе-то сидел, купав молодец, Молодой Соловей, сын Будемирович. Говорил Соловей таково слово. «Гойи сивы гости-корабельщики И все целовальники любимые!»